Глава 37. «Что?» – взревел король, как стадо свирепых слонов. Непривычные с, с Бином вздрогнули, едва не подскочив на креслах. «Мы с Элизабет поженились по традициям драконов и ожидаем вашего благословения, чтобы пожениться по традициям магов». «Но… я же…» Отец даже вскочил пройтись. Полы зеленой королевской мантии вздымались, и он нервно отбросил ее в сторону. Он никогда не любил камзулов и прочих светских нарядов. И, глядя на него сейчас, я усомнилась, а не таскает ли потихоньку одежду с земли. Вот эти брюки и свитер очень уж напоминали мне одежду того мира. Но сам отец, даже без мантии и короны, которую надевал только на официальные приемы, все еще бушевал истинно по-королевски, вызывая трепет. «Как вы обошли клятву!» Я сняла ее. Я учитывал такую возможность. Сделал все, чтобы ты не поддалась в эту ловушку, в которую вечно вляпываются все женщины, начиная сходить с ума по драконьему обаянию. А зачем? Я тоже поднялась. Зачем? За тем, что рано или поздно он найдет свою нару. И даже то, что ты принцесса, не остановит драконью страсть. И будешь ты брошенной королевой с разбитым сердцем. Уже нашел. Тихо отозвался на Ореш. Что? Остановился отец, вперев в него взгляд тёмный глаз. «Я уже нашел свою нару спокойно повторил дракон. «Иначе сила клятвы не разрушилась бы». «И драконы приняли меня», — поспешила добавить я. «Признали, обещали обучить и вывести из-под влияния Академии». «Когда я их просил, мне отказали», — проворчал отец, возвращаясь в кресло. «А мне не отказали», — снова ответил на орешь. Поднявшись, я подошла к окну. Давно не видела нашу столицу, до чего же соскучилась по некогда привычной картине. По величественным горным изломам над крышами домов. Градус в комнате так накалился, что нужно было немного его сбить. «Что еще? буркнул король, окинув тяжелым взглядом инферно с русалкой. Обернувшись, я смотрела на них, на зал, который некогда сама полностью обсавила именно так, чтобы он мне нравился. И забыла почти на целый год. Мягкие серебристые тона, голубоватая обивка с бирюзовым узором. Наорежь был удивлен, переступив порог моей личной гостиной. Хотелось заглянуть в другие комнаты. Достать пусть устаревшие, но привычные наряды. Узнать, что здесь изменилось. И, да, черт возьми, хотелось объявить всем о своей помолвке. Вы понимаете, в какое положение поставили меня перед советником Кронвальдом? Его сын ждет свадьбы. Мы давно говорили, что именно он, лучший из возможных претендентов, который поддержит королеву, сможет направить...» Тар кронвольд перебил на Ариш. Ноздри раздраженно раздулись, глаза засверкали. Кажется, он с трудом сдерживался. Мне довелось заглянуть в его голову. Он был тем, кто выдал способности вашей дочери, Мии эртавен Кто-то из приверженцев его отца убил профессора Флирта. И он замечательно направил бы вашу дочь, желательно сделав марионеткой. У вас есть доказательства, или вы таким способом лишь пытаетесь устранить конкурента? Конкурента? хмыкнула я. Тар в Академии вел себя отнюдь не как ожидающий невесту жених. Он и должен был сохранить все в тайне, кивнул отец. И для этого соблазнить половину девиц? Король невольно поморщился. Все гораздо хуже, вступил Бин. Имсае было неловко сидеть в присутствии королевской семьи, но я настояла. Очень хотелось, чтобы обстановка хотя бы приближалась к непринужденной. Хорошо бы еще еды, напитков заказать. Но я не успела обозначить свое возвращение, или, вернее, будет выздоровление. Все, что происходило, пока происходило хотя бы в относительной тайне. Отец, видимо, тоже решил не светить наше появление. «Слушаю, молодой человек». «Дочь сказала, у вас есть важная информация для меня». Собственно, я сказала это сразу же, когда представляла королю своих спутников, но иногда он умел задать официальный тон в попытках подавить авторитетом. Впрочем, Бин давиться не собирался, лишь кивнулся, сосредоточенно, пристально рассматривая короля, отца, который пока даже не подозревал о существовании сына. Весь тигреный прайд занят выслеживанием самых сильных адептов, и перенаправлением их на другую сторону Академии. «Кто-то же должен этим заниматься. Я получаю донесение. «Боюсь, Ваше Величество», — осторожно вставил Нариш, «донесения, которые до вас доходят, несколько неполные». Король нахмурился, сведя впереди руки. «Потому я вас туда и направил». «Если бы не Мия Зелон, я мог бы еще долго распутывать клубок. Заговорщики отменно заметали следы, а всем щиты не вскроешь. «Слушаю вас, Мия Золон», — кивнул король. «Тигры действительно выискивают всех самых сильных магов», — продолжил Бин. «Но не для того, чтобы обучить их служить королю и поставить на архах королевское клеймо. То есть клеймо-то они ставят, и не только на архах. На всех, кто отказывается подчиняться, начинают догадываться, что происходит. На всех, чья сила достаточно велика, а на ту сторону других и не забирают». Но клеймо, которое они ставят, завязано не на королевской крови. «На чьей?» — мрачно спросил король, хотя наверняка уже выводы сделал. «Ваш военный советник не первый год собирает армию собственных магов». Отец встал, прошелся по гостиной. и Я же предпочла вернуться к Наарешу. Как-то под его крылом казалось надежнее всего. «Алрималиль?» — произнес его величество. «Нет, уверен, эльф не знает, что происходит», — ответил Серебряный. «Мне двелось проникнуть в его мысли, я бы сообщил». «Но некоторые учителя переходят на сторону оборотней», — добавил Бин. «Большинство вампиров, включая с арелью профессор Роттон, декан боевого...» «И Хелтор Рах тоже?» «Отец больше не ярился, но этот мрачный огонь, ледяной гнев были мне слишком хорошо знакомы». Я понимала, что заговорщикам остались считанные дни и минуты, и мало им не покажется. «Он ненавидит драконов», — пожал плечами Бенемар. «Знал же, не стоит ставить во главе отделения инферно», — выцедил сквозь зубы король. «Вампиру тоже не стоило давать работать с адептами». Кажется, Бин вошел во вкус, высказывался честно, не боясь монаршего гнева. «М?» — поднял брови король. На основной половине она держалась, но когда вела уроки на нашей, не упускала случая подпитаться чужой магией. «Вот стерва!» – вырвалась у меня. «Элизабет, пребывание на земле не пошло на пользу твоим манерам». «Я исполняла вашу волю, батюшка», – хмыкнула я. «Видимо, нам нужно поблагодарить за это военного советника?» «Кронвальд, значит. Минариш, вы мне поможете, как будущий зять?» Отец улыбнулся одной половиной губ. «Хм, уже и зять. Король всегда отличался гибкостью мышления, умением делать скорые и верные выводы. Сомневаюсь, что мы дождемся хотя бы намека на извинения за попытку вмешаться в наши отношения. Но одной лишь фразой он показал, что впредь не будет препятствовать. И этого было более чем достаточно. Дракон чуть сжал мою руку, улыбнулся в ответ, явно понимая, что король задумал однако неожиданно произнес: «Ваша дочь в безопасности, Ваше Величество, в отличие от вашего сына». «Не понимаю», – нахмурился отец. «Если бы спросили меня, я повременила бы с такой информацией. Пусть сначала с предателями разберется, выяснит, сколько их и на кого можно положиться». Но, с другой стороны, Бина необходимо защитить. В любое время может прийти запрос от Академии, И едва ли король станет скрывать беглого адепта. Хотя я по-прежнему считала, что Инферно лучше пересидеть у драконов. Однако понимала, это вовсе не в его характере. «Имя Алинии Корис вам о чем нибудь говорит?» Тихо произнес Бин. Отец пристально вгляделся в него. Отчим дал мне свою фамилию. Осторожно добавил Инферн. «Алиния, сколько лет?» Отец глянул на меня. «Это было еще до знакомства с твоей матерью, Лис». Я кивнула, уже подсчитала. Бину, как выяснилось, 23. «Даже предположить не мог», — протянул родитель. Она скрывала. Его Величество бросил на Бенемара такой взгляд, что тот предпочел замолчать. Действительно, скрыть от короля очень сомнительно. Видимо, отец просто не удосужился об этом позаботиться. Проследите и выяснить». И слава богам, что никто другой тоже не удосужился. «Что с ней?» – мрачно спросил, похоже, предчувствуя ответ. И я вдруг как-то иначе взглянула на него. Мой отец был еще не старым, интересным мужчиной. Красивым, я бы даже сказала. Он действительно любил маму и больше не женился после ее смерти. Если у него и бывали какие-нибудь женщины, я никогда о них не знала и не слышала. И только сейчас поняла, что безумно благодарна ему за это. Умерла. Сухо отозвался Бин, сочувствуя. О чем тоже погиб? У меня осталось две сестры и обе в академии. Я как никто заинтересован, чтобы там навели порядок. Наведем, кивнул король, поднимаясь. В нашем дворце обширная, хорошо развитая система потайных ходов. Именно для нас, короля и его семьи, самых-самых близких. Когда нужно незаметно перейти куда-нибудь, при этом не попавшись на глаза всем подданным, пользуемся только ею. И сейчас одним из ходов отец провел нас в тот отделанный мабиумом зал, где хранился драконий артефакт. «Всё понимаю», — произнёс его величество, магией отворяя дверь. «Но я должен убедиться». Вы же тоже понимаете. Бин серьезно кивнул. Сая глядела огромными глазищами, уж не знаю, зачем отец взял с собой и ее. Может не хотел оставлять в моих покоях. Конечно, он должен был перестраховаться, особенно в свете тех новостей, которые мы привезли. Но за своих друзей я была уверена, а занаареша в тройне. Дверь закрылась, отделяя нас от остального мира, перекрывая ментальные потоки. От стены сходил холод, которому не непросто было приноровиться, но он защищал от случайного и не неслучайного проникновения от чужой силы. Родитель приблизился к небольшому постаменту в центре, немного поколдовал над ним, проявляя скрытый артефакт. «Лис, будь добра, активируй», — попросил. А сам отправился в обход зала, магически запечатывая каждую дверь, как тайную, так и явную, чтобы никто не зашел, не помешал, не подглядел. Неужели он и меня решил проверить? Не думает же, что могли подменить. Отбросив в сторону неприятные мысли, положила ладонь на драконью голову, вспоминая полет на собор. Мимо таких же артефактов, только в несколько раз огромнее. Дракончик загорелся зеленым, открыл глаза и неожиданно лизнул мою руку. «Мейбенемар, будьте любезны», — произнес король. Лицо превратилось в маску. Я не увидела ни облегчения, ни подозрения, ни каких-нибудь иных эмоций. Только спокойствие и острый проницательный взгляд. Бин приблизился, вложил ладонь в открывшуюся пасть дракона. Тот сжал зубами, прокалывая кожу. Бин поморщился. Я прекрасно помнила это неприятное чувство. Мне не раз доводилось взаимодействовать с артефактом. С-в-о-е... По буквам хрипло выдал артефакт. Саи вскрикнула. На моей памяти это он впервые заговорил, хотя, может, меня инициировали, когда я была еще слишком маленькой. Отец ходил вокруг постамента, контролируя мысленно, получая сигналы. Когда-нибудь артефакт перейдёт мне. Но сейчас я не слышала, о чем они, так сказать, переговаривались. Все молчали. Король прошелся взад вперед остановился перед Бином. Щуки того побледнели, губы оставались упрямо сжатыми. На руке виднели следы от зубов артефакта. «Я не могу признать тебя официально», — вздохнул король. Только хорошо с детства изучив его, я видела, как тяжело ему дается эта ситуация, как он всеми силами держится, чтобы выглядеть спокойным и уверенным. Захотелось подойти, обнять, сказать, что я вернулась, что теперь буду помогать. Но это подождет. Потом, когда он удостоверится, что никто не пытается манипулировать им и его дочерью, я обязательно ему скажу. «Понимаю», — кивнул Бин. «Но...» — губы родителя едва дрогнули. «Возможно, скоро освободится место военного советника. Минареш передавал мне о ваших успехах в учебе. «И когда только успел...» «Хотя он же собирался взять Бина под попечительство...» Наверняка обо всех способных адептах королю сообщал. А может, уже тогда что-то заподозрил, только доказательств не имел. Не все сразу, конечно, но я хотел бы оставить лис в окружении верных. Отец поморщился, похоже, подумав о нынешнем советнике. Подопечных. «Благодарю», — кивнул Бин, словно бы не веря услышанному. «Мия, наорежь, прошу!» Внезапно повернулся король к дракону. «Зачем?» Нахмурилась я. «Затем, что я так сказал?» Отрезал суровый родитель. Все нормально, лис». Нареш усмехнулся, и я тоже улыбнулась, вспомнив о драконе и регенерации. Мой нар повторил действия моего новоявленного брата, и артефакт осторожно сжал зубы. «Вкусно!» Выдал на несколько мгновений, став серебряным. Аж, «Мисс Эйделла?» Король решил идти до конца. Саи бросила на меня перепуганный взгляд, однако приблизилась. Смело вложила ладонь в неживую, но кусучую тварь. На этот раз артефакт молчал дольше всего, переливаясь между зеленым и ядовито-салатовым, прямо в тон волосам русалки. Я даже успела испугаться, не зная, что и думать, как и внезапно выдал. р б -а". «Сам ты рыба!» — фыркнула я, но отец садился сердитым взглядом. «Ну ладно, с такими артефактами лучше не ссориться». Я провела ладонью по гребню, Саи тоже несмело улыбнулась. А мне вспомнилась реакция белки. Похоже, артефакт от своих создателей драконов набрался такого отношения к русалкам, как и мой дух-хранитель. И пусть, лишь бы красным не горел и об опасности не предупреждал. «Советника Кронвальда вы тоже?» Проверьте, Ваше Величество!» – поинтересовалась я. «Зачем?» – хмуро откликнулся король. «У нас есть дракон. Поспешим». Наверное, как будущей королеве мне стоило бы присутствовать на допросе Кронвальда. Отец позвал его якобы по государственным вопросам, в надежде, что весть о прибытии на Орише еще не успела разлететься. Торопился сделать все как можно скорее, чтобы военный советник не сбежал из дворца. Но так хотелось отдать мужские дела в руки мужчин. Понятно, что с присутствием дракона никакие тяжелые методы не потребуются, но и психика не состоявшегося с векрой едва ли выдержит, после глубокого ментального воздействия и срыва щитов с блоками. Бин отправился с ними, не стал отказываться от приглашения, да и было ему с отцом о чем поговорить наедине, когда с делами разберутся. А я потащила притихшую Саи водить марафет и впечатлять ни о чем не подозревающих служанок. Оказывается, весь этот год по папиному приказу мне шили платья. По последней моде, под мои вкусы. Все они были развешаны на первых рядах в гардеробной. Я предложила обалдевшей от происходящего русалке выбрать любое. Сама решила надеть серебристое. Очень уж оно соответствовало моему нынешнему состоянию души. Если появляться перед подданными, то во всей красе. Правда, я готова была оставить подругу приходить в себя, а первый удар от встречи с придворными принять лично. Но она сказала, что не станет прятаться и непременно отправиться вместе со мной к Бину. К тому времени, как мы закончили марафет, прошло уже часа два или три. Я очень рассчитывала, что допрос оборот не окончен. Платье струилось по фигуре. В волосах поблескивала корона диадема, обозначавшая мой статус принцессы. Туфли на каплучке вроде бы и удобные, но все таки кроссовки — это отличнейшее изобретение. Были бы у нас в моде пышные юбки с кринолинами, я непременно надевала бы под них кроссовки. Мы с Саей вышагивали роскошными галереями дворца, на этот раз безо всяких потайных ходов. Слуги кланялись, придворные расступались. У нас тут вечно ошивалась изрядная часть аристократии по поводу и без. Королевский двор, так сказать. Стараясь поздороваться и перекинуться хоть парой слов с каждым, я загадочно улыбалась и ничего конкретного не сообщала. Вот наведут порядок, так и объявим, как есть. А пока что? Да, мне уже лучше очень рада всех видеть. К тому времени, как мы добрались до королевского кабинета, наверное, прошел еще один час. Но зато нам повезло. Допрос действительно уже закончился. Мужчины даже успели заказать еды и корпели над какой-то схемой, закусывая бутербродами и запивая вино. «Лис!» — пробормотал король, подняв голову в ответ на звук открывшейся двери. На Бин тут же поднялись встретить нас и усадить в кресло. Глаза обоих как-то очень уж похоже загорелись, показывая, что двухчасовые старания даром не прошли. «Ну что?» Спросила я, когда Серебряный усился возле меня на подлокотник, сжав мою ладонь в руках. Выяснили все, что он знал. Кивнул король. «Пытаемся систематизировать и ничего не упустить. Чужая голова иногда хуже помойки, особенно если сопротивляется вторжению». Нареж поморщился, представляя, кому пришлось разбираться с изрядной долей помойки. «Готовите план?» — указала я на исписанные листы. Хотим устранить всю заразу одним махом. Отозвался на Ариш. «Прости, любимая, в ближайшие дни мне предстоит много работы. Вы тоже можете помочь». Обратился отец к Саи. Судя по тому, что так официально, он действительно могла. Русалка по традиции распахнула глазище, после отвела взгляд, смущенно поправив зелёную прятку: «У нас есть русали и кристаллы, и если вы сможете спеть, это будет отличным подспорьем в бою». Но я растерялась Саи, глянула на Бина и упрямо сжала губы. «Конечно, Ваше Величество, я спою».